Глава 7. Управление прокрастинацией. Прокрастинация в психологии это постоянное откладывание срочных и важных дел, что создаёт проблемы в жизни, на работе и сопровождается психологическим дискомфортом, стрессом, большим расходом энергии, чувством вины и стыда. За 30 лет проведения бизнес-тренингов, бизнес-консультирования, коучинга Ко мне обращались сотни людей с прокрастинацией. Многим из них мне удалось помочь. Вот об этом я буду писать в этой главе. Но сначала давайте разберёмся, что отличает прокрастинаторов от других людей. Элементы прокрастинации присущи всем нормальным людям, которые активно живут и работают, выполняя каждый день десятки самых разных задач. Естественно, наш организм, стараясь экономить энергию, избегает делать некоторые неважные для человека задачи. Но многие люди могут, преодолевая барьер "не хочу делать то, что нужно делать". Настоящие прокрастинаторы, понимая необходимость выполнения задач, не могут пройти барьер "не хочу" в обычных условиях. Поэтому они постоянно не делают в срок важные задания, подводя других людей. упуская возможности в карьерном росте, в бизнесе, проваливая проекты, требующие быстрой реализации. Как правило, люди, страдающие прокрастинацией, могут эффективно работать только в режиме цейтнота, мобилизации аврала, в состоянии тревоги и страха наказания. В итоге они постоянно испытывают стресс, чувство вины и стыда. Нередко у них портятся отношения с окружающими. так как на них нельзя положиться. У феномена прокрастинации могут быть разные причины. Бывает, что сам человек не понимает, что у него прокрастинация. Об этом ему говорят близкие, друзья, коллеги по работе. Он думает, что это просто банальная лень. Но при совместном анализе с психологом ретроспективы его жизни выявляется много упущенных возможностей, неудач и провалов. Существует 3 мега причины прокрастинации. Первая отсутствие необходимой мотивации у человека. Вторая отсутствие навыков личной эффективности. Третья соматические и психические заболевания, стоящие за фасадом прокрастинации. Первая одна из главных причин прокрастинации отсутствие мотивации. У большинства моих клиентов обратившихся с жалобой на прокрастинацию чаще всего диагностируется именно эта причина. Люди не видят смысла в работе, которую нужно выполнять. Их ценности не соотносятся с характером их деятельности. Но бывает, что люди сами не знают, что они хотят. Они не осознают ядра своих ценностей и смысла своей жизни. Низкая самооценка, неуверенность в себе. Отсутствие решимости также могут быть причинами прокрастинации. Неуверенные в себе люди боятся начинать новые проекты, опасаясь, что у них не получится, что они потерпят в очередной раз неудачу. Излишний перфекционизм не даёт людям возможности вести сложные проекты, если они не владеют всей информацией, не освоили в совершенстве необходимые навыки для выполнения проекта. Как одна из причин прокрастинации особое восприятие времени у людей, когда время как бы размыто в сознании, бесконечно или течёт очень медленно. В некоторых культурах прокрастинация является естественной чертой поведения людей. Жители Испании, латиноамериканских стран, в отличие от европейцев, не спешат выполнять обещанное, говоря маньяна, что может продолжаться до бесконечности. Второе. Феномен прокрастинации как результат отсутствия навыков личной эффективности. Навык целеполагания и постановки задач. Люди не умеют ставить цели, разбивать цели на задачи, систематически их выполнять, контролировать свою работу, добиваться результатов. Навык планирования. Они не могут планировать свою жизнь: год, месяц, неделю, день. Люди проживают свою жизнь как во сне, находясь в постоянном хаосе, живя по чужим сценариям. Навык расстановки приоритетов. Люди не могут оценить, что наиболее важно для них в жизни, на работе. В фокусе их внимания преобладают насущные мелкие дела, рутина, навык анализа последствий принимаемых решений. Люди не могут заглянуть в будущее. пресчитать результаты принимаемых решений, варианты развития событий: позитивные и негативные. Причины медицинского характера. Соматические заболевания, которые сопровождаются выраженным астеническим синдромом: слабость, вялость, снижение активности, трудности с мышлением, памятью. Людям приходится постоянно заставлять себя быть активными, выполняя задачи. У людей просто нет достаточной энергии для выполнения работы. За фасадом синдрома астении могут стоять такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, гипотиреоз, гормональные нарушения мужских и женских половых гормонов, болезни печени, гепатиты B и C, жировой гепатоз. острый и хронический панкреатит. Нередко фундаментом прокрастинации являются психические заболевания. Экзогенная и эндогенная депрессия, которая проявляется депрессивной триадой: снижение двигательной активности, снижение интеллектуальной активности, снижение настроения. Эндогенная депрессия, как правило, возникает без внешних причин. Нарушения на уровне биохимического обмена, наследственного характера. Экзогенная депрессия. В случае экзогенной депрессии есть внешние причины: смерть близких, разводы, несчастная любовь, потеря работы, хронические заболевания, финансовые проблемы, профессиональное выгорание. Как корректировать прокрастинацию? Начинать нужно с диагностики и корректировки мотивации. Но что делать с мотивацией? Существует несколько эффективных психотерапевтических приёмов. Первый. Сначала проведите экспресс-психоанализ. Для этого напишите список всех дел, которые вы не делаете, хотя их давно нужно было сделать. Затем максимально честно опишите ваши чувства. которые вы испытываете при мысли о том, что их нужно сделать. Это поможет вам понять, с какими эмоциями вы имеете дело и какие причины этих эмоций. Какие могут быть эмоции? Избегание посещения врача-стоматолога. Страх боли. Попросить руководителя о помощи. Страх отказа. Заплатить по счетам. Желание сохранить деньги. Здесь можно использовать технику бурения вопросами, когда вы задаёте себе вопросы до тех пор, пока не получите повторяющийся ответ. Но здесь вы должны быть предельно искренними. Почему я испытываю эту эмоцию, когда думаю, что мне нужно это сделать? В чём причина того, что я не хочу это сделать? Причина нежелания что-либо делать? Может быть страх, неуверенность, боязнь совершить ошибку, перфекционизм. Второй. Вы можете использовать психотехнику визуализации, представляя во всех деталях, что вы уже выполнили задачу и вы довольны результатом. На втором этапе вы представляете, как вы легко выполняете эту задачу и получаете удовольствие от выполнения. Третий этап видеть, как вы начинаете выполнять задачу. третий. Техника работы с последствиями в будущем. Если это, то будет то. Проанализируйте последствия вашего бездействия и действия. Чем это плохо и хорошо для вас. Вы также можете использовать матрицу Дикарта, чтобы лучше оценить последствия принимаемых вами решений. Напротив каждого действия, задачи из списка, что я не хочу делать, напишите. Если я не сделаю это, то будет. Если я это сделаю, то будет. Здесь вы можете ещё и оценить приоритетность задачи списка. Четвёртый. Некоторым прокрастинаторам помогает следующая техника: замена слов в разговоре и мысленном думании. Вместо слова «должен» использовать слова «хочу», «интересно», «смогу», «умею». Можно придумывать слова-заменители самому. Главное, чтобы они несли позитив и никакого насилия, принуждения. Пятый. Структуризация также может помочь прокрастинаторам. Вы пишите список дел и в начале списка ставите самое трудное, ненавистное дело. И начинаете исполнять дела из списка. Естественно, вы сначала будете исполнять более приятные и менее сложные дела. Так вы хотя бы сделаете другие менее неприятные дела. 6. Техника локомотив. Подумать, какие ваши ценности, интересы, смыслы можно связать с выполнением нежелательных дел. 7. найти ресурсы, способные помочь вам взяться за эти дела. Ресурсы это мощные эмоционально-волевые состояния в прошлом. Победы на соревнованиях, успешные выступления на сцене, ваши рекорды, подвиги. Тренировка навыка волевого интеллекта. Умение экологично заставлять себя делать то, что не хочется делать, когда нет возможностей привязать к ценностям. перевести нежелательное действие в приятную привычку. 9. Но бывает, что человеку нужен волшебный пендель самому себе. Вам нужно активировать симпатоадреналиновую систему, отвечающую за нашу активность, энергетику. Вы можете использовать чисто физические активаторы: холодный душ, контрастный душ, задержка дыхания на выдохе. Активные физические упражнения в сочетании с фразами поддержки. Это могут быть отжимания, приседания в сочетании с эмоциональным произнесением фраз. Я хочу это сделать. Я это сделаю. Мне нравится это делать, и я смогу. Вам также помогут активировать себя прыжки на месте, вибрация всем телом. Приведу как пример первый кейс. Ко мне обратился клиент с жалобой на прокрастинацию, которая усилилась в последнее время. Он не может запустить новый проект «Онлайн-школа», сделать новый сайт, начать писать очередную книгу. Сначала я провёл экспресс-анализ эмоций клиента и причин эмоций. Новый проект «Эмоции тревоги», «Страха потерять деньги», «Время», «Потерпеть неудачу», Клиент считает, что он не владеет всей информацией. У него нет необходимых навыков. Сайт. Эмоции: раздражение, злоба. Причина эмоции: нужно общаться с некомпетентными необязательными исполнителями. Написание новой книги. Эмоции: уныние, раздражение, скука. Тема книги ему не интересна. Да и вообще ему надоело писать книги. В первом случае новый проект для корректировки прокрастинации мы использовали прием в визуализации. Клиент представлял, что он уже запустил проект. Он видел свой проект во всех деталях. Клиент привязал проект к своим ценностям – саморазвитие, любовь к инновациям. Он представлял, что он уже начал вести этот проект и уже часть проекта выполнил. Проблема с сайтом. Клиент наметил план поэтапного создания сайта. Он нашёл эмоционально волевые ресурсы из прошлого, где он был победителем. Проблема с написанием книги. Клиент решил уйти от написания книги и создать канал на Ютубе по теме этой книги, где он будет публиковать серию видео. Клиент легко включился в реализацию онлайн-обучения, создания сайта и запуск канала на Ютубе. Тренировка навыков личной эффективности. Мой опыт показывает, что у людей, владеющих навыками личной эффективности, прокрастинация встречается значительно реже, чем у всех прочих. Какие навыки нужно освоить, чтобы скорректировать прокрастинацию? Первое навыки целеполагания, постановки задач, формирования дорожной карты достижения цели через выполнение списка конкретных дел. Второе управление временем. Когда, в какие сроки вам нужно выполнить намеченные задачи. Третье навык постановки приоритетов. Нужно написать список всех своих дел и поставить приоритет их значимости. Можно использовать матрицу Эйзенхауэра, которая состоит из четырёх модулей: срочные и важные дела, несрочные и важные дела, Срочные и неважные дела. Несрочные и неважные дела. Расписав все свои дела в этих модулях, вы увидите ваши приоритеты и от каких дел давно нужно было избавиться. Четвёртое. Анализ последствий принимаемых решений. Какие могут быть позитивные и негативные последствия принимаемых решений? Здесь вам поможет матрица Декарта, которая включает четыре раздела. Что будет, если я это сделаю? Что не будет, если я это сделаю? Что будет, если я это не сделаю? Что не будет, если я это не сделаю? В результате заполнения этих квадратов вы сможете оптимально представить последствия принимаемых вами решений. Для того, чтобы освоить навыки личной эффективности, вы можете пройти специальный тренинг, коучинг, онлайн-обучение. Форма обучения не так важна. Важно натренировать эти компетенции на практике. Приведу второй кейс. Ко мне обратился клиент с жалобой на прокрастинацию, а точнее, на полный хаос в жизни. Он берётся за многие проекты, но не доводит их до конца. В связи с этим у него постоянные ссоры с партнёрами по бизнесу, с сотрудниками. Оказалось, что у клиента нет практических навыков личной эффективности. Он не умеет ставить цели, планировать задачи, расставлять приоритеты, оценивать ресурсы, управлять рисками. В режиме индивидуального тренинга и коучинга клиент за месяц овладел этими навыками, стал активно применять их на работе. Прокрастинация исчезла. Есть определённые тонкости в коррекции прокрастинации. Прокрастинация может быть сигналом, что нужно изменить подход к своей работе и жизни. Необходимо осознать свои ценности, смысл своей жизни. Для этого можно задать себе следующие вопросы. А может и не надо эти задачи выполнять самому? Может, исполнение этих задач делегировать? передать на аутсорсинг, экспертам-профессионалам или компаниям, а самому заняться более важными и интересными для вас проектами? Может, пора оптимизировать некоторые бизнес-процессы в компании, внедрив CRM или другие программы? Один из моих клиентов сразу после консультации внедрил АМУ, CRM, запустил интернет-магазин, что позволило ему сократить персонал в компании оптимизировать бизнес-процессы, улучшить контроль процесса продаж. Мой другой клиент постоянно страдал от текучки, связанной с продажами и маркетингом в компании. После консультации клиент нашёл исполнительного директора по продажам и маркетингу, который отлично справляется с этими функциями. У клиента появилась возможность заниматься стратегическими задачами. Подумайте, а может, некоторые дела вообще можно не делать, если они не важны для вас, не приносят прибыли и отнимают время. По матрице Эйзенхауэра это неважные и не срочные дела. Моя постоянная клиентка во время последнего кризиса отказалась от ведения обычных проектов, сократила штат сотрудников, оптимизировала бизнес-процессы, сократила издержки, не потеряв ключевых клиентов. Причины медицинского характера. Если причина прокрастинации соматические заболевания, то необходимо проконсультироваться у специалистов: терапевта, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Нужно провести тщательную диагностику, сделать биохимический анализ крови: кровь на сахар, инсулин, тирозин, тестостерон у мужчин. пролактин, гормоны надпочечников, сделать обследование артериального давления в динамике, холтер-исследование. В качестве лечения вы можете принимать ряд препаратов, снижающих артериальное давление. Лекарств, корректирующих уровень гормонов в крови: инсулина, тирозина, половых гормонов, стресс-гормонов, что даёт положительный эффект и прокрастинация исчезает. Если причина прокрастинации депрессия, то необходима помощь врача-психиатра, психотерапевта. Назначение современных антидепрессантов четвёртого поколения, транквилизаторов, сомнолептиков, мягких психостимуляторов приведут вас в норму, и вам легче будет выполнять необходимые задачи. В некоторых случаях я назначаю лёгкие психостимуляторы: финодропил, адаптол, Семакс, нейрамультивит, мельдоний, ценаризин, китайский лимонник, ацетил-л-карнитин. Кейс 3. Ко мне обратился клиент с жалобами на прокрастинацию. При обследовании я выявил у него классическую триаду депрессии эндогенной. Такое состояние у него было уже полгода. Он жаловался на плохой сон с трудным засыпанием, ранним пробуждением, сниженное настроение, отсутствие энергии, работоспособности, вялость, слабость в течение рабочего дня, трудности с принятием решений, запоминанием. Я назначил ему лёгкое снотворное и антидепрессанты четвёртого поколения. В процессе лечения я подобрал ему оптимальный антидепрессант в нужной дозировке. Через месяц состояние клиента значительно улучшилось. Востановился сон, повысилась работоспособность, желание жить, работать, улучшились когнитивные функции. Клиент ещё 2 месяца принимал антидепрессант для достижения стойкого эффекта. В случае с синдромом прокрастинации хорошо помогают следующие препараты: Фенотропил, Семакс, Когитум, Адаптол. настойка китайского лимонника. При нарушении сна в качестве снотворных можно использовать: Милаксен, Залеплон, Фенозипам. Мой учитель карате, Сато Тицуя, говорил, что успех в карате, как и в жизни, зависит от трёх важных факторов: уровень техники исполнения приёмов, уровень функциональной подготовки, уровень решимости, уверенности в себе. мотивации на победу, результат. Если все три фактора у вас на высоком уровне, то победа вам гарантирована. Здесь проходит прямая аналогия с управлением прокрастинацией. Наличие мотивации, уверенности, решимости, навыки личной эффективности, высокий уровень физического и психологического тонуса, энергетики. Но если есть проблема с каким-либо фактором, То и появляется прокрастинация. Резюме. Прокрастинацией можно и нужно управлять, если провести тщательную диагностику и использовать адекватные методы её корректировки.